Алексей Николаевич Толстой. Союз Пяти. Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биеллы в 1933 году, вполне отвечают действительности. Первое. Трёхмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежно-белые марселя, косые гроты и трепетные треугольники клеверов, медленно прошла вдоль мола, повернулась полоща парусами, приняла ветер и, скользнув, полетела в голубые поля Тихого океана. В журнале начальника порта отметили. Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, 18 человек команды, вышла в 16.30 в направлении юго-запада. Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса фламинго, утонувшие за горизонтом. Да ещё два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу. бей если бы фламинго пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту?» «Я тоже так думаю, Джо!» бей а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты?» «Я такого же мнения недаром!» А знаешь, вокруг чего они больше всего вертились Ну-ка, скажи. Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на Фламинго. Это было шампанское. Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, бить Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, по-твоему, что же было в длинных ящиках? Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит никто этого не знает. А кроме того, Фламинго взяла воды на три недели. Тогда, значит, Игнатий Руб что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане. Так, поговорив, оба парня отхлебнули пиво и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки. Фламинго под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок к сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, В белых фуфайках и белых колпачках с кисточками Лежали на полированной палубе, поблескивающей медью Поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты На прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две пены Рулевой, крепколицый швед, сутула стоял на штурвале Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром в бок Гнались несколько чаек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен. В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек, молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху в стеклянном колпаке подхватывало и уносило ветром. Зыбки отблизки солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. Откачки мягко вдавались пружины софьяновых кресел. Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек, все уже не молодые, кроме одного, инженера Корвина, все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками, Слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину. Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами. «В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками старого и нового света. Мы возьмем в руки оба рычага мира, нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя торговый капитал». Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова – Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего. Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждёт, когда на него нападут, погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь, исключая Корвина, богатый и мужественный. Но вот на завтра кадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб. И через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс. Ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция. При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин, не отрываясь, глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа. Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены. Они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которая периодическими толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят непосредственно или через рабочее правительство на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно-мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию, И овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шеи и революции. Если мы так не поступим в спешном, в молниеносном порядке, лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне о скупке за океаном всех запасов Индиго. Как вам известно, из Индиго приготовляется горчичный газ. Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнати Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. В его надулось поперечное жило Углы рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости. «Идея нашего наступления такова. Мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом». Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнати Руф сильно потянул воздух ноздрями. Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. Когда через 7 дней наши враги опомнятся, будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на Земле. Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала. «Каким же способом мы достигнем нужного эффекта мирового ужаса?» «Сэр!» — он грузно повернулся к инженеру Корвину. «Покажите ваши чертежи». Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу. Фламинго, выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно. Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом. Рулевой швед навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось взять рифы и убрать Марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду. За океаном поднималась луна. Медным огромным шаром выплывало из тусклого сияния. Свет посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели все шестеро на лунный шар, висящий над измятой пустыней океан. Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предались столь почтенные деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа. Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может. В третьем часу ночи был разбужен кок. В рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем перед рассветом шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд. На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании. Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный. Фламинго вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег. Здесь, между осколков базальта, покачивались тонкие стволы кокосовых пальм. За ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом. Дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Рух указал на них рукой, и он... И гости пошли по недавно пороложенной просеке вглубь острова. «Я заарендовал остров на 25 лет с правом экстерриториальности», — сказал Игнатирух. «Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер полтора километра в диаметре. Превосходное место для сборки аппарата. Придется лишь очистить от камней дно». Лучшие площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы за арендованные части уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор, с будущей недели работа пойдет полным ходом. Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку. Другой мыл белье Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навлеченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки. Гости четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа, со сдержанным волнением слушали объяснение инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, ну дьявольски-детским. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точное объяснение инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, Мирно полощащий белье, все это казалось убедительным. И кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один. Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались. Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица. Огромная челюсть его отвалилась. «Мы идем с вами до конца», — сказали они. «Мы решили подписать договор».